полночь николка предпринял важнейшую и конечно совершенно своевременную работу прежде всего он пришел с грязной влажной тряпкой из кухни из груди сардамского плотника исчезли слова да здравствует россия да здравствует самодержавие бей петлюр затем при горячем участии лариосика были произведены более важные работы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 Коробка, выложенная внутри слоем парафиновой бумаги и снаружи по всем швам, облепленной липкими полосами электрической изоляции, не пролезла в форточку. Дело было вот в чем. Прятать так прятать. Не все же такие идиоты, как Василиса. Как спрятать? Николка сообразил еще днем. Стена дома номер 13 подходила к стене соседнего 11 номера почти вплотную.